Глава тридцать первая Лицо Грега совсем не изменилось. Он смотрел на хулиганов, как на стайку малолетних ребят. Пожалуй, ему было даже интересно узнать, что они выкинут в следующую минуту. Мне до спокойствия было далеко. Сердце стучало так, что зашумело в ушах. Я прижимала к себе Эйлу, а сама готова была зажмуриться от ужаса. Сложно чувствовать себя в безопасности, когда ты укрыт невидимым волшебным куполом. Не очень-то верилось, что он защитит от ножа или стрелы. «Сколько ты хочешь?» — усмехнулся Григориан и достал из-за пазухи кошель. «Ну и ладно. Лучше потерять деньги, чем жизнь», — подумала я. «У графа в замке в достатке драгоценностей. Он не обеднеет от потери пары десятков серебряков». Рыжий тот недоверчиво покусал губы и протянул руку. «Полсотни давай». «Здесь как раз пятьдесят. Возьми». «Да ладно, я пошутил». Тут же передумал тот. «Полсотни — это только за тебя». А за вот эту дамочку давай восемьдесят. Или мы ее заберем. До завтра. Согласен? Убивать не станем, так и быть. Оборванцы по обе стороны от предводителя нетерпеливо переглядывались. Было видно, что им охота не просто получить дань, но и почесать кулаки. Ты сначала пересчитай то, что есть. Предложил Грег и бросил кошель на дорогу. Туго набитый мешочек из тонкой кожи так соблазнительно звякнул содержимым, что тот не удержался и кинулся подбирать его. Эйла подергала меня за рукав и прошептала. «А что внутри?» «Сейчас увидишь», — ответил ей граф. «Стойте на месте!» — заорал рыжий. «Сначала мы пересчитаем. Лысый шнурок, идите сюда. Остальные пасут мажоров. Глядите в оба за ними». «Ой, что-то сейчас будет», — мечтательно произнесла Эйла, которая, в отличие от меня, совсем не боялась. То ли перстень невидимости придавал ей смелости, то ли кровавые драки на улицах трущоб случались так часто, что никого из местных не впечатляли. Главарь хулиганов поспешно распутал завязки на кошеле и запустил внутрь пальцы. На его ладони оказались блестящие монетки из белого металла. Подельники мгновенно рванулись к добыче. Четверо, что следили за нами, пожирали глазами Тодда с деньгами и восторженно бронились матом. От избытка чувств, не иначе. «Охренеть!» «Настоящие серебряки!» — крикнул лысый и сунул монету в рот. «Отдай, потом будем делить», — приказал тот. «Не отдам, не отдам!» — прошамкал хулиган и быстро закинул защику еще несколько серебряков. «Ах ты, крыса! Плюнь, кому сказано?» Тут глаза лысого округлились. Он затряс головой и принялся яростно отплевываться. Его губы моментально распухли втрое, а изо рта вместо монет полетели разъяренные огненные осы. Из раскрытого кошелька в тот же миг вырвался целый рой. Воздух наполнился сердитым жужжанием. «Ух ты!» — воскликнула Эйла. «Граф, ты и вправду маг?» Яркие, как раскаленные угольки, насекомые набросились на наших обидчиков. Они не только сжалили, как настоящие осы, но еще и оставляли после себя дымящиеся ожоги. Через минуту Тот и его команда катались по земле, стараясь натянуть одежду на открытые части тел. Лысому досталось больше всех. Его выбритая черепушка покрылась огромными волдырями. «Они уходят!» – завопил главарь. «Держите их!» Мы с графом и Эйлой двинулись по дороге, рассудив, что отбили у банды желание связываться с нами. Но не тут-то было. Трое из семерых скачали на ноги и кинулись за нами, приготовив ножи. Грег сбивал бандитов с ног воздушными волнами. Но они не сдавались, вставали снова и снова. Зазвенел магический купол. Я невольно вскрикнула, увидев упавший под ноги метательный кинжал. Рой огненных ос уменьшался на глазах. Действие заклинания заканчивалось. Обозленные и искусанные хулиганы сдаваться не собирались. Все, кроме Лысого, снова взяли нас в кольцо. — Ну теперь-то ты точно сдохнешь. И твоя девка тоже. «А малявку мы скормим бродячим псам!» Разговаривать больше не пришлось. Теперь мой граф складывал заклинания одно за другим. Я судорожно пыталась сконцентрироваться, чтобы помочь ему. Вот удар воздуха откинул Тода в кусты. Вихрь из песка устремился в лицо шнурку. Ноги еще одного подростка по колено увязли в земле. На наш купол сыпались острые металлические предметы и камни. Он угрожающе трещал. «А ты умеешь колдовать?» толкнула меня в бок Эйла. «Давай, покажи им тоже!» Мой дар алхимика, не дающий возможности призвать стихию, огоньком горел в груди, но никак не давался в руки. В конце концов, мне удалось зачерпнуть из канавы с ведро грязной воды и обрушить на голову парню, который заряжал рогатку. Заморозь, шепнул мне Грек. «Скорее!» «Да как же это!» — заволновалась я, складывая пальцы в непривычных жестах. Плетение заклинаний – это вам не вязание на спицах. Один неверный пас, и вместо нужного эффекта можно получить катастрофу. Но у меня получилось. Лужа под ногами хулигана замерзла, а он сам покрылся ледяной коркой из нечистот. Еще одному мне удалось зарядить в лоб лепешкой грязи. Наконец, все нападавшие были так или иначе повержены. Они стонали от укусов и тщетно пытались очиститься от грязи и песка. Легко отделались. Другой маг не стал бы с ними церемониться. Сжег бы на месте. «Пойдем», — сказал Грег и взял Эйлу за вторую руку. «Пусть валят!» Великодушно просипел рыжий тот из кустов и сделал знак остальным. Последний раз звякнул, рассыпаясь уже ненужный купол. «Ты добрый человек», — сказала я, когда мы выбрались на чистую улицу и оставили позади мрачный район. «По-хорошему им бы зубы выбить и ребра переломать». «Я знаю, Катя», — вздохнул граф Фламделии. «Но с нами ребенок». Негоже было устраивать кровавое побоище. «Это ты меня ребенком назвал?» пискнула Эйла. «Мне почти одиннадцать». Ручка девочки, держащая меня за палец, стала совсем холодной. Я остановилась и заглянула Эйли в лицо. Грег тоже нахмурился. Да, сестра Мэри и без того была бледной и худенькой. Но сейчас ее кожа на глазах приобретала зеленоватый оттенок. Зрачки стали стеклянными. «Что случилось? Тебе плохо?» Запаниковала я. Эйла потянула рукой за плечо. Там из курточки в районе лопатки торчал тоненький железный дротик с черным пером. «Это яд!» Спокойно произнесла Эйла и потеряла сознание.